Здесь и далее цитаты из книги «Уолден или Жизнь в лесу», даны в переводе Александровой. 11. Говори самим собой. Много лет назад, когда я еще был юристом и находился во многих ловушках материального успеха, что, однако, не давало мне внутреннего покоя, я прочитал книгу Джеймса Аллена «Человек мыслящий». В этой книге говорилось о бесконечном могуществе человеческого разума. Оказывается, он способен формировать реальность и привлекать в нашу жизнь и великое процветание, и великое счастье. Кроме того, в этой книге отмечалось и глубочайшее влияние слов и языка, к которым мы прибегаем в повседневной жизни. Они могут проложить дорогу просветленным мыслям. Я был в восторге и стал читать все новые и новые книги о житейской мудрости и саморазвитии. И при этом обнаружил, что слова – которыми мы пользуемся в каждодневном общении и вправду оказывают сильнейшее воздействие на качество нашей жизни и играют в ней величайшую роль. А это знание заставило меня прислушаться к внутреннему диалогу, который происходит в душе каждого из нас ежеминутно и ежечасно каждый день, и дать себе зарок улучшить содержание того, что я говорю сам себе. Для этого я начал применять прием, который придумали мудрецы прошлого еще 5000 лет назад. Это изменило мою жизнь во многих отношениях. Прием очень прост. Надо всего-навсего выбрать фразу и приучить разум сосредотачиваться на ней несколько раз в день до тех пор, пока она не начнет доминировать в твоем сознании и формировать твою личность. Если тебе нужен мир и покой в душе, такая фраза, их еще называют мантрами, может звучать так. Я бесконечно рад, что я человек спокойный и умиротворённый. Если тебе нужна уверенность в себе, твоя мантра такова, я счастлив, что полон уверенности в безудержной храбрости. Если речь идёт о материальном процветании, говори так. Я благодарен, что в мою жизнь рекой текут деньги и перспективы. Повторяй мантры в полголоса по дороге на работу, в очереди, за мытьём посуды, и тогда ты наполнишь непродуктивные периоды своей жизни, мощной силой, способствующей улучшению жизни. Попробуй произносить свою мантру как минимум 200 раз в день в течение месяца. Результаты будут просто потрясающие. Ты сделаешь гигантский шаг к тому, чтобы обрести мир, процветание и целеустремленность, которых так не хватает в жизни. Как сказал Хазрат Инайят Хан, слова, просветляющие душу, драгоценнее, Самоцветов 12. Запланируй 30-минутку тревоги После того, как я написал книгу Монах, который продал свой Феррари, ко мне хлынул поток писем от читателей, где они рассказывали, как изменилась их жизнь благодаря советам: как стать счастливее, как жить полнее, и как сохранить мир в душе в это время, полное стресса. Многие из этих писем написали те, кто оказался настолько занят на работе, что даже свободное время проводил в тревогах обо всем том, что надо было бы оставить на рабочем месте. Они разучились смеяться, любить, делиться радостью с родными и близкими, поскольку поглощены служебными делами. Очень многие из нас проводят лучшие годы в состоянии постоянной тревоги. Они тревожатся из-за работы, из-за денег, из-за окружения, из-за детей. И все же мы в глубине души понимаем, что большинство наших тревог и опасений не сбывается. Вспомним великий афоризм Марка Твена. У меня в жизни было множество бед, некоторые даже на самом деле. Мой отец, человек необычайно мудрый, оказавший огромное влияние на мою собственную жизнь, как-то раз сказал мне, что санскритские слова, означающие «погребальный костер и тревогу», поразительно схожи. «Странно», — сказал я. «Ничего странного, сынок», — с улыбкой ответил отец. «Один сжигает мертвых, другая — живых. Я по себе знаю, как сильно снижает качество жизни привычка обо всем тревожиться. Когда мне было 30, я был на так называемой верной дороге к успеху. Я получил степень бакалавра и магистра юриспруденции в одном из самых престижных университетов в стране и работал помощником Верховного Судьи Соединенных Штатов Америки, а также вел очень сложные дела в суде». Но работал я слишком много, а главное, слишком много волновался. По утрам в понедельник я просыпался с головной болью и глубоким ощущением, что трачу свои таланты на работу, которая не подходит мне по складу характера. И именно тогда я начал задумываться, как же улучшить свою жизнь. И сначала обратился к литературе по лидерству и саморазвитию, где нашел массу советов, как вести гармоничную, мирную, осмысленную жизнь». Одна из простых тактик, при помощи которых я научился обуздывать тревогу, — отводить особые промежутки времени для тревог. Я называю их теперь «тридцатиминутками тревоги». Если мы столкнулись с трудностями, проще простого думать о них день-деньской, однако я советую назначить для этого определенное время, например, полчаса каждый вечер. В этот период можешь волю сетовать на свои трудности и сокрушаться из-за неурядиц. Но как только он кончится, приучи себя оставить сложности позади и заняться чем-нибудь более продуктивным, например, пойти погулять на природе или почитать книгу, которая тебя вдохновит, или задушевно побеседовать с любимым человеком. Если ты ощущаешь потребность поволноваться в другое время, запиши, о чем тебе хочется потревожиться в записной книжке и загляни в свои записи, когда настанет очередная 30 минутка тревоги. Этот простой, но очень действенный прием поможет тебе постепенно сократить время, которое ты тратишь на тревоги и волнения, и в конечном итоге поможет и вовсе искоренить эту привычку. Тринадцатое. Бери пример с ребенка. Некоторое время назад я сводил своего четырехлетнего сынишку Колби на лэнч в итальянский ресторанчик. Был чудесный осенний денек, и малыш, как всегда, был полон энергии и радости. Мы заказали пасту, и в ожидании главного блюда лакомились свежевыпеченным хлебом, который принес нам официант. Я и не подозревал, что Колби вот-вот преподаст своему отцу очередной урок искусства правильно жить. Он не стал съедать хлеб целиком, как большинство взрослых, а подошел к делу иначе, творчески. Он вынимал теплый мякиш, а корочку оставил. Иначе говоря, у него хватило мудрости сосредоточиться на самом вкусном, не обращая внимания на остальное. Как-то на семинаре кто-то мне сказал, «Дети приходят в мир более развитыми, чем взрослые, чтобы мы учились у них всему, что нам нужно». В тот прекрасный день мой малыш напомнил мне, что мы, так называемые взрослые, слишком много думаем о «корочке жизни», а не о том, хорошем, что рекой течет через наше бытие. Мы думаем о неприятностях на работе, о груди квитанций, которые надо оплатить, о том, как нам не хватает времени на все необходимые дела. Однако наши мысли и в самом деле формируют мир, где мы живем, и то, о чем мы думаем, прорастает в нашей жизни. То, на чем мы сосредотачиваемся, определяет нашу судьбу. Вот почему нам так нужно сосредотачиваться на хорошем. В ближайшие же недели отведи время на то, чтобы достучаться до своего внутреннего ребенка, до той части своей души, которая умеет играть. Отведи время на то, чтобы изучить положительные качества детей и взять пример с их способности постоянно быть полными сил, задействовать воображение, жить в настоящем, что бы ни происходило вокруг. При этом не забывай мудрые слова Лео Ростена. Понять человека, наладить с ним близкие отношения лучше всего удается, если смотреть на него, какой бы внушительной ни была эта фигура, как на ребенка. Большинство из нас так и не взрослеет, мы становимся выше, но не старше. Да, конечно, мы меньше смеемся и меньше играем, и напяливаем на себя неудобные маскарадные костюмы взрослых, но под этим костюмом прячется тот самый ребенок, которого мы так и не переросли. Ребенок, чьи потребности очень просты и чья повседневная жизнь лучше всего описана в волшебных сказках. 14. Помни, что гений — это 99% вдохновения. Знаменитый изобретатель Томас Эдисон славится своим высказыванием «Гений — это 1% вдохновения и 99% пота». Я, конечно, тоже считаю, что если хочешь состояться в жизни, нужно много работать, но тем не менее думаю, что еще важнее быть полным вдохновения и решимости изменить мир. Все великие гении нашего мира были полны вдохновения, ими двигало стремление обогатить жизнь окружающих, и если изучить их жизнь, обнаружишь, что это желание для большинства из них стало чуть ли неманией. Оно просто пожирало их, занимало все до единой мозговые клетки». Эдисона тоже вдохновляла мечта воплотить все то, что рисовало его воображение. Джонас Салк, изобретатель вакцины от полиэмилита, вдохновился возможностью помочь всем тем, кому грозила эта страшная инфекция. А Мария Кюри, великий физик, лауреат Нобелевской премии, вдохновлялась идеей служения человечеству благодаря открытию «Радия». Как сказал Вудро Вильсон, Вы здесь не для того, чтобы сводить концы с концами. Вы здесь для того, чтобы дать миру возможность жить полнее, мечтать смелее и обрести более ясную надежду достичь своих целей. Вы здесь, чтобы обогатить мир, а если вы забываете об этой задаче, то обедняете самих себя. Много ли вдохновения в твоей собственной жизни? Что происходит утром в понедельник? Ты вскакиваешь с постели полный сил или валяешься, ощущая, как все тело заливает пустота?» Если вдохновения у тебя меньше, чем по-твоему нужно, прочитай хорошую книгу по саморазвитию или послушай мотивирующий аудиокурс. Сходи на выступление человека, которым ты восхищаешься, или проведи несколько часов за изучением биографии кого-нибудь из своих героев. Старайся проводить больше времени с теми, кто относится к делу своей жизни со страстью и твердо намерен взять от жизни все самое лучшее. Здоровая доза вдохновения быстро поднимает твою жизнь на совершенно новый уровень. 15. -е. Твое тело ⁇ храм. Содержи его в порядке. Несколько месяцев назад я обедал с коллегой Оратором. Когда мы обсуждали, что предпринимаем, чтобы не забывать о главном, сохранять душевное равновесие и всегда быть на высоте, несмотря на перенасыщенное расписание, мой коллега высказал весьма мудрое замечание. Робин, сказал он. Многие регулярно ходят в церковь, и это помогает им сосредоточиться и не терять связи с реальностью. «Я не из таких, я хожу в тренажерный зал, и это для меня храм». И он добавил, что сколько бы ни было у него дел на работе, в половине шестого он всегда запирает кабинет и совершает ежедневное паломничество в тренажерный зал, чтобы пробежать несколько миль на беговой дорожке. Он твердо решил посвятить это время своему здоровью, счастью и хорошему самочувствию и никогда ни на что не отвлекается. Слова моего друга заставили меня задуматься о древнеримском афоризме, который я цитировал в своей первой книге «Мегажизнь» «Mensano in corpusano», что значит «в здоровом теле здоровый дух». Кроме того, я вдруг понял, что к телу надо относиться как к храму, считать его священным, иначе у нас нет никакой надежды прожить полную жизнь. Регулярные физические упражнения не просто укрепят твое здоровье, они еще и помогут яснее мыслить, подхлестнут творческое начало и обуздают неуемный стресс, который, похоже, подчинил себе наши дни. А ученые давно доказали, что физкультура прибавляет не только живости, но и жизни, Одно исследование, в котором принимали участие 18 тысяч выпускников Гарварда, обнаружило, что каждый час физкультуры прибавлял к жизни участников 3 часа. Пожалуй, трудно сделать более удачное вложение, нежели вложение времени в свою физическую форму. И помни, кто не тратит время на физкультуру, когда-нибудь будет вынужден тратить время на болезни. Лично я поставил себе цель еженедельно проплывать 5 миль. Плавание освежает меня и бодрит, да так, что мне трудно даже подобрать слова. Хотелось бы, конечно, похвастаться, что я каждую неделю достигаю этой цели, но, увы, нет. И все же, столь дерзкая цель не дает мне забыть о том, как важно сохранять идеальную физическую форму, иначе конец и моему хорошему самочувствию и качеству моей жизни. А каждая тренировка в бассейне неизменно приводит к одним и тем же результатам. Я чувствую себя полным сил, спокойным, счастливым и уравновешенным. А еще занятия физкультурой приносят мне бесценный дар, меняют точку зрения. После 45 минут плавания все стоящие передо мной препятствия словно бы становятся меньше, все мои тревоги кажутся пустячными, а полностью живу в настоящем. Забота о физическом храме напоминает мне, что величайшие радости в жизни — это самые простые радости. 16. Учись молчать. Уильям Уордсфорд мудро заметил, когда суетный мир — надолго отрывает нас от лучшего, что в нас есть. Когда заботы невыносимы, а удовольствие в тягость, каким милым и приятным бывает одиночество. Когда ты в последний раз был один в тишине и покое, когда ты в последний раз уделил немного времени, чтобы насладиться могуществом одиночества, чтобы восстановить, перенастроить и подбодрить свой разум, тело и дух. Все величайшие традиции мудрости в мире приходят К единодушному выводу, чтобы восстановить связь с подлинным «я», надо найти время, чтобы побыть в тишине и покое, и делать это нужно регулярно. Да, у тебя масса дел, еще бы. Однако, как сказал Торо, быть занятым недостаточно. Таковыми бывают и муравьи. Вопрос в том, чем ты занят. Важность молчания заставляет меня вспомнить притчу о старом «Смотрителе маяка». Масло, чтобы зажигать фонарь и показывать проходящим судам путь вдоль скалистого берега, у него было в обрез. Как-то вечером один сосед зашел взять у него в долг немного драгоценного масла, чтобы осветить свой дом. И смотритель был вынужден поделиться с ним. На другой день зашел путник и попросил немного масла для своего фонаря, чтобы продолжать путь. И смотритель уступил его уговорам и поделился и с ним. На следующую ночь Смотрителя разбудила мать семейства. Она постучала в дверь и со слезами попросила немного масла, чтобы осветить дом и накормить детей. Смотритель снова уступил. Вскоре у него вообще не осталось масла, и маяк погас. Много кораблей разбилось о скалы, много людей погибло. А все потому, что Смотритель маяка забыл о главном. Он пренебрегал своим долгом и дорого за это заплатил. И если ты всего несколько минут в день будешь посвящать одиночеству, то не забудешь о главных приоритетах и не будешь размениваться по мелочам, чем так грешат многие из нас. Не надо говорить, будто у тебя нет времени на то, чтобы регулярно побыть в тишине и покое. Это все равно, что утверждать, будто ты так спешишь, когда ездишь на машине, что тебе некогда заправлять ее бензином. Рано или поздно все равно придется. 17. Придумай себе идеальных соседей. Среди всего прочего, что я предпринимал в поисках самопознания, был список всех тех, кого я хотел бы видеть своими соседями. Это и мужчины, и женщины, и из прошлого, и из настоящего, все те, кому я был бы рад почаще забегать на чашечку чаю, поболтать, посмеяться. Если ты просто сядешь и составишь список идеальных соседей, то поймешь, какие черты и какие ценности больше всего привлекают тебя в людях, а значит, лучше поймешь и самого себя. К тому же это очень интересный и приятный способ провести полчаса своего драгоценного времени. Вот кое-кто из моего списка. Норман Винсент Пилл, автор знаменитой книги «Сила позитивного мышления». Генри Дэвид Торо, великий американский философ, автор книги «Уолден», одной из моих любимых. Бальтазар Гарсиан, ученый и иезуит, один из величайших испанских писателей. Билли Холидей, великая джазовая певица. Нельсон Мандела, борец за свободу. Ок Мандино, автор книг по саморазвитию, в том числе классических, например, «Ключ к лучшей жизни» и «Университет успеха». Мать Тереза, великая общественная деятельница. Ричард Брэнсон, британский миллиардер и любитель приключений. Пьер Элиот Трюдо, премьер-министр Канады, весьма яркая личность. Майлз Дэвис, легендарный джазовый музыкант. Мухаммед Али, чемпион мира по боксу. Бенджамин Франклин, знаменитый государственный деятель. Не пожалей времени и прямо сейчас запиши несколько человек, которых хотел бы поселить в соседних домах. А потом подумай, какие их качества вызывают у тебя такое восхищение и как тебе воспитать эти же качества в себе и внедрить их в собственную жизнь. Первый шаг к осознанной жизни – определить ее. Первый шаг к тому, чтобы стать тем, кем хочешь – определить, какими чертами наделен тот, кем ты хочешь стать. 18. -е. Вставай пораньше. Привычка рано вставать ⁇ настоящий подарок самому себе. Мало какие духовные практики преображают жизнь так же действенно. Первые утренние часы ⁇ особое время. Жизнь словно бы замедляется, воздух наполняет ощущение глубокого покоя. Вступай в клуб в 5 утра, и ты научишься подчинять весь день себе, а не позволять ему подчинять себе. Победа в битве с постелью. Примат разума над подушкой, благодаря раннему подъему, подарит тебе как минимум один спокойный час, который ты сможешь потратить лично на себя. Самый важный период дня в его начале. Если мудро потратить этот час, остаток дня сложится просто чудесно. В книге «Монах, который продал свой Феррари», я поставил перед читателями задачу «Вставать вместе с солнцем» и предложил целый ряд идей, которые помогут им выработать эту новую привычку и закрепить ее на всю жизнь. И судя по множеству писем, эмейлов и факсов, которые я получил от тех, кто улучшил качество своей жизни благодаря подъему в 5 утра, я могу с уверенностью сказать, что этот принцип успеха действительно стоит того, чтобы внедрить его в свою жизнь. И тогда ты вольешься в ряды самых влиятельных людей нашего времени, от Махатмы Ганди, Томаса Эдисона и Нельсона Манделлы, до Теда Тернера и Мэри Киш. Одна читательница-монаха, маркетолог, написала, что как только она стала рано вставать, уровень стресса у нее упал настолько, что сотрудники подарили ей пресс-папье с надписью «Нашему СПС», самому прогрессирующему сотруднику. Продолжай в том же духе, ты нас вдохновляешь. Раньше она была настоящей совой, но теперь дала за не залеживаться в постели и наверстать время, упущенное под одеялом. Так что пока домашние, да и весь мир, спокойно спали, моя читательница начала подниматься сначала в 6, потом в полшестого и, наконец, в 5 утра. В образовавшееся свободное время она занималась любимыми делами, всем тем, что раньше было некогда. Внимательно слушала классическую музыку, писала письма, читала классику и гуляла. И при помощи всего этого подбадривала душу и налаживала связи с частью своей личности, которую считала утраченной. Чтобы выработать у себя привычку рано вставать, прежде всего следует помнить, что важно не количество, а качество сна. Лучше проспать 6 часов подряд, не просыпаясь, чем провести в постели 10, но спать поверхностно и урывками. Вот четыре совета, как лучше спать. Когда ложишься в постель и пытаешься заснуть, не думай о событиях дня. Не ешь после 8 вечера, если очень хочется, поешь супу. Не смотри перед сном новости, не читай в постели Чтобы выработать у себя новую привычку, дай себе несколько недель. Говорить, что ты пытался ложиться пораньше, но через неделю бросил, потому что оказалось, что это очень трудно, все равно, что утверждать, что ты неделю ходил на уроки французского, но бросил, потому что к этому времени так и не овладел языком. Радикальные перемены в жизни требуют времени, трудов и терпения. И даже если поначалу будет трудно, ты получишь такие результаты, что поймешь, игра стоила свеч. 19 -е. Считай свои беды благом. На семинарах по лидерству я часто задаю слушателям вопрос. Кто согласен со мной, что самые серьезные жизненные трудности — это самые лучшие уроки? И всегда поднимают руки почти все. Но тогда мне непонятно, почему мы, люди, тратим столько времени на мысли о том плохом, что принесли горести и провалы, но не понимаем, что это наши величайшие учителя. У тебя не было бы ни нынешней мудрости, Ни нынешних знаний, если бы не препятствия, которые тебе приходилось преодолевать, если бы не ошибки, которые ты сделал, и не страдания, которые ты вынес. Пойми раз и навсегда, что боль — лучший учитель, а неудача — кратчайший путь к успеху. Невозможно научиться играть на гитаре, не взяв несколько фальшивых нот. Невозможно научиться ходить под парусом, несколько раз не опрокинув лодку. Смотри на свои беды, как на благо. Твердо реши, что раз споткнувшись об лыжник, в следующий раз сделаешь из него ступеньку. Дай за обращать раны в мудрость. Мне на жизненном пути выпала своя доля страданий и забот. Но я всегда стараюсь напоминать себе, что наш характер формирует не радости, а самые невыносимые трудности. Именно в тяжелые времена мы понимаем, кто мы такие и на что способны, и понимаем, сколько у нас силы. Если у тебя сейчас черная полоса, я предлагаю вспомнить слова Райнера Марии Рильке, которые очень помогают мне, когда удача отворачивается от меня. Имейте терпение, пометуя о том, что в вашем сердце еще не все решено, и полюбите даже ваши сомнения, ваши вопросы, как комнаты, запертые на ключ, или книги, написанные на совсем чужом языке. Не отыскивайте сейчас ответов, которые вам не могут быть даны, потому что эти ответы не могут стать вашей жизнью. Живите сейчас вопросами. Быть может, вы тогда понемногу, сами того не замечая, в какой-нибудь очень дальний день, доживете до ответа. 20. Почаще смейся. По данным одного исследования, каждый четырехлетний ребенок в среднем смеется 300 раз в день, а каждый взрослый всего лишь 15. Обязанности, стресс и дела, заполняющие наши дни, отучили нас смеяться. Доказано, что ежедневный смех улучшает настроение, способствует творчеству и придает сил. Комик Стив Мартин, как говорят, каждое утро пять минут хохочет перед зеркалом, чтобы пробудить творческое начало, и начать день с нужной ноты. Попробуй, дело того стоит. Смехотерапия лечит болезни даже самые тяжелые, как заметил Уильям Джеймс, основоположник современной психологии. Дело не в том, что мы смеемся, потому что счастливы. Дело в том, что мы счастливы, потому что смеемся. Один мой друг, человек очень мудрый, однажды на Новый год дал обещание больше смеяться. С тех пор он каждый месяц идет в местный видеопрокат и берет там какой-нибудь сборник старых комедий или покупает юмористическую книгу и заглядывает в нее в свободную минуту. Мой друг и так не склонен к пессимизму, но тут он начал отмечать, что с тех пор, как он запустил эту программу саморазвития, Он в целом чувствует себя еще счастливее и смеется даже чаще прежнего. Он окружил себя смешным и благодаря этому стал по-новому осознавать жизнь. И к тому же начал видеть во всем светлую сторону. А в профессиональной жизни у него заметно понизился уровень стресса. Так что простая привычка подняла его на совершенно новый уровень эффективности и бытия в целом. Подумай, может быть, и тебе стоит последовать примеру моего приятеля и сходить в местный видеопрокат за свежими комедиями. А можно набрать книжек. Мне вот по душе популярные сборники комиксов про Дилберта или карикатуры Гарри Ларсона, чтобы закрепить у себя привычку смеяться. Пробуди в себе любовь к играм, подари себе это чудо. Заливистый хохот.